Глава 5. Вечером я позвонил ему и настоял на встрече. Встреча произошла. Странная встреча, беспорядочная, бестолковая, по сути, безрезультатная. Но мы объяснились, по крайней мере. Все главные слова были произнесены, все почти секреты были раскрыты и были раскрыты глаза. Разумеется, он ничего не знал и не понимал ничего. Он вообще ждал от этого нашего разговора чего-то совсем иного, готовился к каким-то своим неприятностям, и ему понадобилось некоторое время, чтобы переориентироваться и осознать совершенно новую реальность, в которой он теперь оказался. Все мои надежды, что наши с ним знания, соединившись, разбудит в нем некое сверхзнание, рухнули в первый же час разговора. Если его подсознание и содержало в себе нечто для нас с ним полезное, то оно оставило это полезное при себе. Чудо не произошло, он не стал ускорять. Помнишь, у Шекли он стал ускорять, ничего не получилось? Так вот, он даже не стал ускорять. Я почувствовал, как отчаяние снова подбирается к моей глотке шершавыми пальцами и решился на один поступок, которого даже сегодня немного стыжусь, хотя нет ничего проще нежели найти ему оправдание, вполне обоснованное для того положения, в котором я оказался. Среди материалов, которые я собирался отдать ему на просмотр, был и отчет по делу его жены. Сначала я не хотел показывать ему этот отчет. Мне было его жалко. Он любил эту женщину. И узнать, что ты причина смерти, вольной невольной какая разница, любимого человека, это и вообще-то жестокий удар. А если при этом ты узнаешь вдобавок, что... «Понимаешь, в чем дело? Разрыв мозга произошел даже не у нее. Младенцы, двойняшки, их буквально разнесло в утробе матери. Страшная штука. Я не хотел сначала, чтобы он это знал, а потом подумал, какого дьявола, мне надо раскачать его. Если и это его не раскачает, то тогда и корячиться нечего, тогда дело мертвое. И я отдал ему все». «Читай. Читай, мать твою. Пусть нарыв лопнет. Мы начинаем с тобой серьезное дело. Надо привыкать ко всему, и при том с самого начала». Что-то в этом роде кувыркалось у меня в голове. Это было жестоко, конечно. Я и сейчас так считаю, и тогда считал так же. Но мне надо было разбудить его и заставить ускорять. Другого выхода я не видел. Да его и не было, пожалуй, другого выхода. На другой день, как мы и договаривались, я пришел к нему в 18.00 и не застал его дома. Дверь открыла соседка, пожилая женщина, некрасивая, неряшливая, да еще и хромая вдобавок. Она запомнила меня со вчерашнего и прониклась ко мне добрыми чувствами, что меня не удивило. Я привык нравиться пожилым некрасивым женщинам, что-то видели они во мне непостижимо симпатичное, скрытое мое им сочувствие, может быть». Она пустила меня в квартиру и даже в комнату к Станиславу Зиновьевичу, как он и велел, ей своим телефонным звонком полчаса назад. Я получил возможность поподробнее ознакомиться с домом его, что всегда ценно, хотя в сложившейся ситуации играла роль скорее второстепенную. Типичная комната неопытного вдовца. Не холостяка, а именно вдовца, махнувшего рукой на многое, и о многих необходимостях реальной жизни, даже и не задумывающегося. Пыль, крошки на полу, заплесневелые огрызки в холодильнике, мебель, старинная, но недорогая, довольно богатая библиотека в двух шкафах, малый джентльменский набор, черный двухтомник Хемингуэя, белый толстенький Кавка, серый двухтомник Уэллса, зелененький Скотт Фитджеральд в бумажной обложке, Но тут же и «Разрозненные щедрин» в издании Сойкина, и несколько томиков «Академия», «Дон Кихот», «Свифт», Разрозненный Анри Деренье» в суперах из папиросной бумаги, «Граф Монте-Кристо», «Черный золотом Софьян». И довольно серьезная подборка философов. В нынешних шкафах это нечасто увидишь. Шопенгауэр, Ницше, Беркли, «Толкование сновидений Фрейда». На стене фотопортрет строгой старой дамы, видимо, матери, в простенькой коричневой рамке, а в метре от него другой фотопортрет, в такой же точно рамке, улыбающаяся милая девушка, видимо, жена. Оба портрета висят здесь довольно давно, по крайней мере, несколько лет, так что повешены были еще при жизни. Впрочем, я и так знал, что он любил их обеих. На противоположной стене над диваном любопытный натюрмортик. Я не заметил его при первом посещении, сидел к нему спиной, да и вообще мне было тогда не до таких деталей и наблюдений. Очень плохая, маленькая, мутная, не в фокусе фотография Солженицына, декорированная парой наручников, подвешенных на гвоздях так, чтобы окружить фото этаким стальным многозначительным полукругом. Наручники стандартные, произведены, как водится, в каком-нибудь исправительно-трудовом учреждении, но почему-то маркированное. Что-то вроде трилистника вытравленное на одном из колец. Странно. Вообще-то такое не положено. И откуда они у него вообще? Папка моя с делами на письменном столе. Раскрыта. Явно читана, но пометок нет. Вообще же на столе полный бумажный хаос. Все главным образом распечатки с электронно-вычислительной машины – Ничего простому человеку не понять, да и ни к чему мне это понимать, честно говоря. Магнитофончика моего на столе видно не было, и это мне не понравилось, но он тут же обнаружился в правом незапертом ящике стола. А вот левый ящик оказался почему-то заперт, и ключа нигде не оказалось. Я сел к обеденному столу и стал ждать. Он явился минут через десять, хмурый и откровенно неприветливый. Видно было, что мои проблемы его так и не заинтересовали. У него оказались свои и серьезные. Говорил он отрывисто и неохотно, но не потому, что испытывал ко мне враждебность или давишнее естественное недоверие. Нет, он производил скорее впечатление человека, занятого и сосредоточенного на своем. Я спросил его прямо, «Неужели вы не видите перспектив, которые открываются? Неужели они вас не увлекают?» Он только лицо скривил. Но вы понимаете, по крайней мере, о чем речь идет, настаивал я. Вы понимаете, какая сила в вас заложена? Или что-то в этом же роде? Сейчас я уже позабыл точные слова, которые выскакивали из меня тогда. Но мне кажется, что я был по-настоящему красноречив, я старался. Я очень хотел расшевелить его. Или хотя бы понять, что, черт возьми, с ним происходит, почему он такой вялый, и о чем он, черт его побери, думает, о чем еще он способен думать, когда перед ним... Власть над миром и судьбой, готовы прыгнуть ему в руки. Я вообще не понимал его реакции. Вчера реакция была смазана, извращена, перекошена до неузнаваемости тем страшным ударом, который я нанес ему, подсунув листочек с историей смерти Ларисы Ивановны Красногоровой. С тех пор прошли сутки. Он выдержал удар, устоял на ногах, но озаботился чем-то совершенно посторонним. Удар, который, по моему замыслу, должен был пробудить его, наоборот, его оглушил или оглупил. Он словно забыл о нашем вчерашнем разговоре, а может быть, попросту совсем перестал им, да и мной вообще, интересоваться. Это было непостижимо. Он и говорил как-то заторможенно, словно у него внутри все онемело после шока или после некой анестезии. Он был отстраненно вежлив. Несколько раз попросил извинения за то, что опоздал, за то, что не может, как он выразился, соответствовать. Неважно себя чувствует, с утра, видимо, простудился, просквозило потного на этой жаре. Беседа наша увидала на глазах до такой степени, что впору было мне забирать свою папочку и удаляться к пенатам, где, может быть, уже дожидался меня мой сверхпроницательный шеф, медлительный и неостановимый, как гигантский ленивец. Мы поговорили всего минут десять, и я, несмотря на его вялость и отстраненность, все пытался отчаянно и уже совсем напрямую обрисовать круг возможных применений его способностей политика, власть, борьба со свинцовыми мерзостями нашей жизни. Вернее, я говорил, а он слушал, изредка помаргивая скучными глазами, а потом снова извинился и сказал, что теперь хотел бы лечь. Чаю с выпью и лягу. Врать он не умел, да и не врал он мне, просто не хотел притворяться и не хотел следить за собою, за своими интонациями и за своей мимикой. Он хотел, чтобы я ушел поскорее и не имел даже намерения хоть как-то скрывать это свое желание. Мы договорились встретиться снова послезавтра. Да, конечно, обязательно, тогда все и обговорим, только позвоните обязательно, мало ли что. Что-то я сегодня совсем паршиво себя... Я забрал все свои материалы и отправился во свояси. Он даже не пошел проводить меня до двери, проводила хромая соседка. Она была очень любезна и окатила меня волной приязни и запахами затхлости и одиночества. Первый этап наших взаимоотношений неудержимо и стремительно завершался. Сделать, видимо, было уже ничего нельзя. На завтра я потребовал информацию срочно, чем занимается, занимался в последнее время объект у себя на работе. Ответ последовал довольно-таки неожиданный. Накануне объект подал заявление за свой счет и весь день подбивал бабки, заканчивал отчет, писал наставление своему заместителю, довел, наконец, до ума какую-то там программу, с которой возился последние полгода, при этом выглядел неважно, жаловался на дурную голову, на дурное самочувствие и хронический недосып. Сегодня на работу не явился, находится в отпуске. Я дал ему два дня на реабилитацию, а потом позвонил, ответила соседка. Станислав Зинович еще позавчера уехал на машине по грибы, взял палатку, вообще всякое походное снаряжение, сказал, чтобы не ждали раньше, чем через 10 дней. Какие грибы в начале июля? Оказывается, колосовики, и белые могут оказаться и подосиновики. Станислав Зинович знает места.